Такая Кагами, великая легенда о легендарных героев. Там третий большой план, принятый с тяжелым сердцем. Интеролюдия о нём и о ней. В тот день, в ту ночь, почему всё так вышло? Плакала ты, но я не мог ответить, тоже плакал. Правда, почему? дрожащим голосом спросила ты и зарыдала. прижавшись к моей груди, я не знал ответа, потому молчал. Ты любишь меня, и я люблю тебя. И мы оба принимаем это. Зачем так случилось? Почему нет конца этой темноте? Я огляделся, но оставил попытку рассмотреть хоть что-то в мраке. Мы с тобой сдались, мы знаем, а знаем, что упущенное время слезами не вернёшь. Как и свет, но всё же ты подняла лицо, мокра от слёз и прошептала если мы переродимся заново хм ты должен будешь убить меня хм иначе всё снова придёт к такому хм к этой боли хм убей меня тогда хм лжец ты не сможешь поднять на меня руку хм я люблю тебя я тоже тебя люблю тогда пообещай Я молчал, и она снова содрогнулась от рыданий. Я не смогу убить, ведь я люблю тебя. Какой же ты дурак. Хм. Какой дурак. Дурак. Я согласился и обнял её. Но тело её становилось всё прозрачней. Или это я сам исчезаю? Темнота накрывала всё вокруг. Весь мир сейчас исчезнет навсегда. И она, используя последние мгновения, вновь попросила. «Обещай!» «Молчание!» «Пообещай убить меня!» И снова не звука. «Умоляю!» «Тишина!» «Слышишь? Обещай!» «Поклянись, что ты убьёшь!» Голос её оборвался, и её несчастный лик исчез. Она просила, чтобы я убил её своей рукой, но как я мог ответить ей на это? «Невозможно!» «Я не смогу убить того, кто дорог мне!» «Я могу лишь проклинать Бога, Почему он допустил? Почему он сделал всё вот так? Я убью тебя, поклялся я. Если ты, если ты хоть каплю существуешь, бог, то я, проклятый я, обязательно убью тебя. Но этих страшных слов божество не слышало, и никто не слышал. Слова исчезли в миг, едва явившись. Их словно стёрло. И пусть сотрёт меня. Пустее ещё одну вместе с ней. А теперь мир кончается, начинается новый мир. Смогу ли я выбрать правильно, когда обрету новое рождение? Смогу ли я подарить ей смерть, но всё по-прежнему я никогда я я. Я в этот миг всё сгинула, а родился новый мир.